Глава 2. Сила осознания. Жизнь – отличный учитель, а природа – учитель еще лучший, но без осознания или по-другому расширенного внимания мы бы упустили уроки жизни. Осознание превращает жизненный опыт в мудрость, а путаницу – в кристальную ясность. Осознание – начало всякого роста. Научиться чему-то – это нечто большее, чем просто узнать что-то новое. Обучение, скорее, подразумевает делание чего-то нового. Процесс обучения, естественно, включает в себя ошибки. Мастера совершают столько же ошибок, сколько совершают их и другие люди, но мастера на них учатся. Чтобы научиться чему-то и исправить ошибку, ее надо осознать. Осознание проблемы – начало ее решения. Мастера в совершенстве, владеющие телом и разумом, хотят представлять себя дилетантами, испытывать чувство неловкости или приходить в замешательство, начинать все заново и продолжать тренироваться. В спорте обычная единица измерения движения вперед – это результат. Если вы выигрываете матч, загоняете мяч в лунку, достигаете своей цели, тогда кажется, что все нормально, но если проигрываете, знаете, что-то не так. Осознание превращает неопределенное что-то в конкретное действие, которое вы можете исправить или улучшить. Как когда-то сказала Лили Томлин, «Я всегда хотела быть кем-то, но, может быть, мне стоило выражаться конкретнее?» Большинство проблем, если точно их определить, уже частично решены. Гарри Лорейн. Если бы осознание было интеллектуальной способностью, тогда не могли бы учиться дети. Но осознание выходит далеко за рамки концептуального мышления. Оно распространяется на ощущение всего тела, благодаря непосредственному опыту. Пытаться научиться чему-то или улучшить свои умения без осознания цели, все равно что пытаться приклеить почтовую марку без клея, ничего не получится. Учитесь думать всем телом. Дайсон Машару, в тренировках, как и в жизни, ошибки всегда с нами. Обучение – это процесс исправления ошибок до такой степени, что они больше не мешают достижению желаемой нами цели. Ошибки возникают даже в ходе выполнения программы космических исследований, но их свели к минимуму, так что они практически незаметны. Даже идеальные выступления олимпийских гимнастов, получивших высшие оценки, содержат в себе ошибки, но столь мало, что их можно считать неважными. Небольшие ошибки формируют мастера. На своем пути к совершенному владению телом и разумом, наравне с сильными сторонами осознайте свои слабости. Осознание слабостей заставляет нас исправить их и постоянно совершенствоваться. Осознание сильных сторон подпитывает уверенность в себе и удовольствие от занятий. Осознание. Разрушение иллюзий и успех. Осознание лечит, но лечение – это не всегда приятно. Как и впервые по-настоящему прочувствованная мысль человека пьющего, и алкоголик. Осознание может быть болезненным, но при этом оно освобождает от иллюзий, дает возможность расти дальше. Во время первых нескольких месяцев моих тренировок по боевому искусству айкидо я чувствовал себя разочарованным. Чтобы правильно выполнять движения в айкидо, расслаблены надо быть даже во время нападения. Перед лицом этой необходимости расслабляться, я стал замечать напряжение в плечах. Сначала я думал, что напряжение появилось из-за тренировок. Более того, плечи казались напряженнее, чем когда-либо. Но потом понял, что просто осознал напряжение, которое всегда было со мной. Это осознание, хотя и причиняло неудобства, позволило увидеть мое напряжение, пойти дальше и научиться динамическому расслаблению. По мере того, как новички в моей стэнфордской гимнастической команде глубже осознавали свои ошибки, они с разочарованием говорили, что в прежней школе они занимались лучше и что сейчас катятся под гору. Меня это беспокоило до тех пор, пока я не увидел запись их выступления годичной давности – И стало очевидно, что усовершенствовались они радикально. Теперь, поняв ошибки, они подняли планки своих возможностей. Это чувство, что вы становитесь хуже – знак растущего осознания. Когда писатели читают уже беловую рукопись, они могут увидеть, как постепенно их талант совершенствовался. Осознание в спорте, отношениях и в процессе обучения чему угодно часто влечет за собой моментальное падение самооценки, изъян в воображаемом образе себя. Но это желание, ясно увидеть и принять многие ошибки, упорно, но ненадолго представлять себя дилетантами, открывает дверь к совершенному владению разумом и телом. Когда мы чувствуем, что становимся хуже, то готовы стать значительно лучше. ОСОЗНАНИЕ ВСЕМ ТЕЛОМ Большинство из нас хочет увидеть свои физические ошибки. Пусть к совершенному владению телом и разумом подразумевает жел... и желание признать умственные и эмоциональные слабости, а это значит увидеть себя в не особо выгодном свете. У всех есть неприятные качества, индивидуальные черты, которые все еще недостаточно развиты. Эти качества часто остаются скрытыми, особенно от нас самих и сознательного понимания проявляясь на мгновение в момент огорчения, во время кризиса или когда мы находимся в состоянии стресса. Мы сопротивляемся осознанию умственных и эмоциональных слабостей, потому что увидеть физические ошибки проще. Их последствия можно наблюдать зрительно. Если, например, вы промахиваетесь мимо корзины, если не получается удар клюшкой по мячу или если попадаете мячом в сетку, то сразу ясно, что вы совершаете ошибку. Эмоциональные и умственные слабости увидеть гораздо сложнее, потому что последствия их не очевидны и не проявляются сразу. Мы больше отождествляем себя с разумом и эмоциями, чем с телом. Многие люди с большим трудом признают у себя умственные или эмоциональные заболевания, чем физические. Обиднее, когда нас называют глупыми или инфантильными, чем физически слабыми. То, с чем мы себя отождествляем, нам свойственно защищать. Продавец мороженого, толкающий свою тележку через парк, остановился послушать, как кто-то произносит речь. Оратор кричал: «Далой фашизм, далой коммунизм, далой необъятное правительство». А продавец кивал и одобрительно улыбался. Но лицо его вдруг помрачнело, и он ушел, ворча себе под нос, когда оратор добавил: «Далой мороженое». Осознание, как луч света в темном царстве, капающаяся в темноте созданий Не видно, пока свет осознания не прольется прямо на них. Так появляются скромность, сочувствие и свобода. Многие, столкнувшись с трудностями или с кризисом в отношениях, видели себя с такой стороны, от которой сами не в восторге. Такой же вид осознания появляется в процессе тренировок и соревнований. Много лет пробыв спортсменом и тренером, а также мужем и отцом, я имел немало возможностей осознать собственные глупые поступки. Это никогда не отражалось хорошо на самооценке, но такие моменты прозрения, когда я признавал ошибки, были жизненно важны для движения вперед в качестве спортсмена и человека. Не распустившимся бутонам жить болезненнее, чем расвести. Она и снин. Детям ошибки кажутся естественными. Чуть ли не все, что делают маленькие дети, это ошибки. Так они учатся ходить, пить из стакана или кататься на велосипеде. Дети писаются, падают, роняют вещи. Тем не менее, они учатся куда быстрее любого взрослого. Когда вы на пути к совершенному владению разумом и телом, отключите защитный механизм и станьте, как малые дети. Скорость обучения увеличится. Открывшись свету осознания, вы сможете значительно продвинуться вперед по горной тропе и вершине совершенного владения телом и разумом. Рост осознания Осознание тоже подчиняется законам природы. Оно охватывает все, начиная с грубого. Вы заметили, что укололи палец ноги, и заканчивая тонким. Вы заметили, что ваши энергии и внимание не сбалансированы. Следующая история иллюстрирует, с каким уважением мы относились к совершенной осознанности на Востоке, особенно в традициях боевых искусств. Старый воин-самурай узнал, что время, отпущенное ему на земле, подходит к концу и захотел завещать свой меч самому умному из сыновей. Он придумал для них испытание. Он попросил друга спрятаться в хлеву над дверью и дал ему три мешочка риса. Затем по очереди позвал сыновей. Первый сын после того, как почувствовал, что мешочек с рисом падает ему на голову, выхватил свой меч и разрезал мешочек пополам, прежде чем тот упал на землю. Второй сын разрезал мешочек даже до того, как тот коснулся его головы. Третий сын, почувствовав, что что-то не так, отказался заходить в хлев, и таким образом он получил меч своего отца. «Я научился говорить так же, как я научился кататься на коньках или велосипеде, упорно, выставляя себя дураком, пока не привык к этому». Джордж Бернет Шоу. Новички никогда не осознают ошибки в какой-то конкретной области. Как напоминает нам один мудрец, мы все невежи, просто в разных сферах. Неважно, чего мы достигли в каких-то областях жизни, мы все равно все новички, когда попадаем в нов на новую территорию. Пример Маргарет. В одном из колледжей я имел удовольствие тренировать великолепную прыгунью с вышки Маргарет. То, как росло ее осознание, когда научилась конкретному приему ныряния, может послужить параллелью со стадиями, которые мы все проходим в повседневной жизни и в процессе тренировок. После первой попытки нырнуть она не понимала, что именно сделала не так, и полагаться ей приходит, приходилось только на мои советы. После нескольких попыток Маргарет смогла сама подробно описать, что именно сделала неверно после того, как прыжок был закончен. Скоро она начала осознавать свои ошибки во время самого прыжка. Наконец, в одной из попыток это осознание слилось в единое целое с ее телом, разумом и эмоциями до прыжка, и ошибки были исправлены еще до того, как были сделаны. Прыжок был прекрасен. В этого примера есть глубокий смысл, распространяющийся и на повседневную жизнь, потому что мы переживаем тот же самый процесс в разнообразнейших ситуациях учаясь чему-либо в спорте или в обыденной жизни осознание себя на всех уровнях, физическом, эмоциональном, умственном, должно проникнуть в самое ваше существо до такой степени, чтобы заставить изменить ваше поведение. Одного умственного сознания недостаточно. А теперь ключевая мысль. Хотя мы можем косвенно влиять на наш разум и эмоции, мы слабо или практически вообще не контролируем напрямую мысли или чувства, которые меняются, так же часто, как прогноз погоды. Мы в значительно, в большей степени контролируем свое поведение, несмотря на то, чем мы являемся или не являемся, несмотря на наши мысли или чувства. Более того, наше поведение, как мы шевелим руками, ногами или ртом, единственное, что мы можем напрямую контролировать. Это великий секрет успеха. Отзывы от других помогают осознанию. Когда вы понимаете, что делаете что-то не так, но не знаете, что именно, воспользуйтесь следующими подсказками. Другие ученики. Те, кто с вами тренируется, подавая хороший или дурной пример, могут преподать ценный урок и стать образцом для подражания. Новички напоминают о нашем собственном пути к успеху. Когда наблюдаешь за тем, как они движутся к нему так же, как и ты когда-то, понимаешь что тоже можешь продолжить совершенствоваться. Лучшие ученики служат примером. Беря в пример других, учатся маленькие дети. Это, наверное, самый естественный способ обучения. Опытные спортсмены могут вдохновлять вас, подтверждая тот факт, что добиться мастерства высокого уровня можно. Визуальный отклик. Ничто так хорошо не способствует быстрому росту осознанности, как просмотр видеокассеты с записью ваших упражнений. Даже зеркало может помочь реальнее взглянуть на ваши сильные и слабые стороны. Тренер Видеокассета или пленка могут продемонстрировать вам, как вы выглядите, но только тренер может точно указать на конкретные ошибки, расставив их по степени важности. Учитель может помочь, высказав свое мнение эксперта, Он может проанализировать информацию об ошибках, объяснить их и посоветовать, как ошибки исправить. Тренер или учитель, который прошел дальше вас по горной тропе, может показать, как избежать ям и преодолеть препятствия. Преувеличение. Если у вас нет возможности увидеть себя на пленке или видеокассете, или обратиться к учителю, и вам хочется прийти к осознанию по кратчайшему пути, тогда намеренно преувеличивайте свои ошибки. Если вы неправильно бьете по мячу для гольфа или вас постоянно заносят в одном и том же направлении, проделайте это еще хуже, специально. Таким образом, вы поймете, в чем заключается ошибка, и осознание станет сильнее. В то же время ошибки станут сознательными, намеренными и контролируемыми вместо того, чтобы быть бессознательными. Так их будет значительно проще исправить.